Глава 6. Несколькими мгновениями я не мог оторвать взгляд от жалких останков моего друга, от ужасной раны на его горле. Глаза Роджера были закрыты, на алебастровом лице застыло мирное выражение, но почему оно не искажено болью и страхом, которые он наверняка испытал, приняв такую страшную смерть? В моей голове забрела безумная надежда, вдруг то, что лежало сейчас передо мной, было вовсе не Роджером, а неким манекеном, который, решив зло почутить, слепил из глины и сунул в фонтан какой-то сумасшедший художник. Иллюзия расстаила, когда из раны на снег вытекла струйка тёмной крови. "Ради всего святого, сэр, прикройте его", взмолился дрожащим голосом толстый студент. Я снял плащ, наклонился, и тут на меня обрушилась волна эмоций. "О, мой бедный друг!" -скричал я и по лицу Неудержимо потекли слёзы. Я нежно прикоснулся к щеке Роджера. Она была холодной, как лёд. Я накрыл тело плащом и опустился рядом с ним на колени, дав волю рыданиям. Внезапно мне на плечо легла чья-то рука, и от неожиданности я вздрогнул. Подняв голову, я увидел участливое лицо высокого студента, помогавшего мне. "Простите, сэр", робко проговорил он. "Что же нам делать? Скоро здесь появятся люди". Я поднялся, Многие едва держали меня и сделал глубокий вдох. Отправляйся и сообщи о случившемся привратнику. Пусть он поставит в известность констебля, а тот вызовет корнера. Ты сможешь сделать это, сынок? Да, сэр. Парень кивнул и бросился бежать к сторожке у ворот. Я же повернулся и вновь принялся смотреть на огромную каменную чашу, полную кроваво-красной воды. Солнце уже почти зашло, Принеся долгожданное тепло и одновременно с этим осветив безжизненное тело и кровавый фонтан во всём их ужасном виде, второй студент стоял, отвернувшись и тряся всем телом. "Эй", окликнул я его. "Ты можешь сбегать через двор к моей конторе? В её окнах должен гореть свет. Там видно находится мой помощник. Передай ему, чтобы немедленно шёл сюда. Его зовут Барк." Молодой человек схлипнул, кивнул и поплелся прочь. Я смотрел на окна квартиры Эйлиардов. Они были темны. Я молился о том, чтобы Дороти все еще находилась в постели. С замиранием сердца я думал, что именно мне придется сообщить ей о гибели Роджера. Эту миссию я не мог перепоручить никому другому. Через несколько секунд ко мне подбежал Барак. Когда он увидел тело у фонтана, у него отвисла челюсть. «Клянусь кишками Иуды!» Какого чёрта здесь приключилось? У него были красные от недосыпа глаза, и от него пахло вином, однако ни то, ни другое не имело сейчас ровным счётом никакого значения. "Роджер Эллиарт мёртв", срывающимся голосом сообщил я. "Его убили". "Здесь?" словно не веря своим глазам и ушам, спросил Барк. "Ночью кто-то перерезал ему горло и бросил тело в фонтан". "Боже праведный!" Барок наклонился, отвёл полу моего плаща, посмотрел в мёртвое лицо и снова накрыл его тканью. Затем он взглянул в сторону фонтана. Горло ему должно быть перерезали, когда он уже находился в фонтане. На земле нет крови. Барок задумчиво наморщил лоб. И никаких следов борьбы на снегу, если только он в нерешительности умолк. Что? Если только он не сделал это сам. Он ведь боялся, что заболел какой-то страшной болезнью. Не было у него никакой болезни, по крайней мере, опасной. В четверг я возил его к Гаю. Ты что же думаешь, что человек способен вот таким способом лишить себя жизни прямо посредине Гейтхаус-корта? Мой голос уже звенел. Не пытайся казаться глупцом. Роджер был всем доволен. У него было всё, ради чего стоит жить. Он вынашивал планы создания больницы для бедных. Он был счастлив и женат на лучший из женщин. Я поймал себя на том, что кричу, и осёкся. Положил одну ладонь на мокрый лоб, а вторую поднял в примирительном жесте. — Извини, Джек. — Всё в порядке, — спокойно откликнулся он. — Вы просто в шоке. — Нет, я зол, — ответил я, чувствуя, как дрожит голос. — Всё это было организовано, как чудовищный спектакль. Барак несколько секунд размышлял. «Да — Да, — медленно проговорил он. Если бы эти студенты не наткнулись на беднягу, его бы нашли ваши коллеги-баристеры, направляясь на пасхальную службу. Я вновь посмотрел на тело и стиснул когти. Кто мог совершить столь ужасающую расправу над хорошим, мирным человеком? Перерезать ему горло и оставить истекать кровью в фонтане, да ещё в день Пасхи? И за что? Я услышал приглушённый шум голосов. Три баристера вышли из своих домов и приближались к нам. Возможно, они услышали мои крики. При виде тела один из них вскричал «Пресвятая Богородица!» Высокий пожилой мужчина в шелковой мантии растолкал коллег и вышел вперед. Я с облегчением узнал в нем казначея Роуленда. И он и чесанные седые волосы стояли торчком. «Брат Шардлейк? Что происходит? Меня поднял с постели привратник». Увидев лежащий на земле труп, прикрытый моим плащом. Он резко умолк и переместил наполнившийся страхом взгляд к кровавому фонтану. Я рассказал ему всё, что знал. Он глубоко вздохнул, наклонился и открыл лицо Роджера. Я едва сдержался, чтобы не потребовать у него не прикасаться к моему мёртвому другу. Среди зрителей пробежал шепоток ужаса. К этому времени вокруг нас собралось не менее дюжины человек. Был в их числе и Билькн. всегда приходивший в возбуждение от любого скандала, сейчас он стоял молча, бледный и выглядел больным. Я подумал, что Дороти непременно услышит гул голосов, значит, нужно незамедлительно сообщить ей о случившемся. Но в этот момент Барк тихо проговорил мне на ухо: "Вы должны кое-что увидеть. Идёмте со мной". Я должен поставить в известность жену Роджера, но сначала взгляните на то, что я хочу вам показать. Я стоял в нерешительности, а затем кивнул. Мастер Казначей, вы позволите мне ненадолго удалиться? Куда вы собрались? строго спросил он. Вы и эти юнцы первыми обнаружили тело, значит, вы обязаны дождаться кордера. Я вернусь через минуту, а потом сообщу о случившемся миссис Элерт. Я в руках семьи Крайм Глаз, увидев, что из-за угла вышел какой-то студент и направляется к трупу, старик повернулся к нему и завопил: "Убирайся отсюда, ты, жалкий недоучка! Не на что тут таращится?" Я позволил своему помощнику оттащить меня в сторону. "Отведи меня футов на 20", барак спросил. "Видите эти следы?" И я посмотрел вниз. Суетясь возле фонтана, я и двое студентов примяли снег, а сбежавшиеся позже зеваки и вовсе затоптали все место преступления. Но Барак указывал на две вереницы следов, не пострадавших от нашествия. Одна цепочка тянулась к фонтану, другая уходила от него и вела за угол здания, где жили Элиарды. Это было то самое место, где недели раньше я заметил неизвестного, проникшего на территорию Линкольнс-Инн. Низко наклонившись, Барк рассматривал следы. Обратите внимание, насколько глубже следы, ведущие к фонтану, по сравнению с теми, что уводят от него, словно кто-то нёс сюда что-то тяжёлое. Я слышал, как кто-то возился здесь в новогоднюю ночь, выдохнул я. Он перелез через ствол. Давайте пройдём по следам. Я должен рассказать Дороти. Снег скоро растает, и следы исчезнут. И действительно, утреннее весеннее солнце Пригревало на совесть, и уже слышны были звуки капели. Поколебавшись, я последовал за Барком. Мы завернули за угол здания. "Следы обычного размера", заявил Барк. "Кому бы ни принадлежали эти следы, они больше, чем оставил бы Роджер". Отпечатки на снегу привели нас к стене, резко повернули направо и упёрлись в тяжёлую деревянную дверь. "Он прошёл здесь", воскликнул Барк. Последний раз он перелез через стену, если, конечно, это был тот же человек. Тогда он не тащил тело. Барак подёргнул дверь и констатировал очевидное. Заперто. Ключи есть только у баристров. По другую сторону расположена оранжерея и дальше Lincoln's Inn Fields. У меня есть ключ, но он находится в конторе. Помогите, велел Барак. Я сделал встреми из рук, крепко сцепив пальцы. Став на него барак подтянулся и опёрся локтями о верхнюю кромку стены. "Следы ведут в оранжерею", сообщил он и спрыгнул на землю. "Неужели он принёс бедного мастера Элиарда из оранжереи? Господи Иисусе, в таком случае он должен быть настоящим злочом. Скажите мне, в каком ящике лежит ключ, и я сбегаю за ним". Я колебался. Мне нужно вернуться. Именно я обязан сообщить Дорати о смерти Роджера. Фонтан виден из их окна. Я всё осмотрю сам, но это лучше сделать немедленно, пока следы не растаяли. Ты не знаешь, с чем можешь столкнуться по ту сторону забора, предупредил я. Он давно скрылся, а я пройду по следам до самого конца и посмотрю, куда они меня приведут. Вы знаете лучше меня, и если убийцу не задержать по горячим следам, чаще всего его не поймать уже никогда. Барк глубоко вздохнул. А это необычное убийство. совершенные из-за денег или в состоянии страсти. Душегуб ударил несчастного по голове, и когда тот лишился сознания, принес его в Линкольнс-Ин и положил в фонтан. Он был еще жив, когда ему перерезали горло, иначе из него не вытекло бы столько крови. Преступник ударил жертву достаточно сильно для того, чтобы она долгое время оставалась без сознания, но не с такой силой, чтобы убить. Это очень рискованно. А если бы мастер Элиар очнулся и принялся сопротивляться? И вообще, всё это напоминает ужасный акт мести. У Роджера не было ни единого врага во всём мире. Кто мог его убить? Другой баристер, только у члена Линкольнс Инн мог быть ключ от этой двери. Мы должны идти, сэр. Барк посмотрел на меня очень серьёзно. Если вы желаете сообщить о случившемся, леди. Я кивнул, прикусив губу. Барок неожиданно стиснул мой локоть и побежал обратно к Гейтхаус-корт. Я медленно потрусил следом за ним. Стоило завернуть за угол, как пронзительный женский крик резанул мой слух. По позвоночнику прокатилась волна холода, и я стремительно рванул вперёд, но было поздно. В центре толпы, которая продолжала расти у фонтана, в одной только ночной рубашке на раскишившем в снегу возле безжизненного тела мужа стояла на коленях Дороти. Звук, который вырвался из её груди, нельзя было назвать криком. Это был вой. Вой отчаяния и абсолютного одиночества. Кто-то отбросил поломанного его плаща, прикрывавшего Роджера. Она увидела его мёртвое лицо, ужасную рану и снова завыла. Подбежав, я присел рядом и обнял Дороти за плечи. Кожа женщины под тонкой тканью была ледяной. Дороти подняла ко мне лицо. На была буквально раздавлена. Челюсть безвольно отвисла. Каштановые волосы спутались. "Матиу?" едва выдавила она из себя. "Да это я, Дороти. Тебе не следовало выходить. Ты не должна была этого видеть". Я с ненавистью посмотрел на толпу зевак. Люди шаркали ногами и смущённо отводили глаза. Я не сумел её остановить. Угрюмо пробормотал казначей Роланд. "Могли хотя бы попытаться". Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Да замолчите вы, рявкнул я, с трудом сдерживая гнев, клокотавший у меня в груди. У казначея открылся рот. Я поднял Дороти, и два, оказавшись на ногах, она принялась судорожно дрожать. Пойдём в дом, Дороти, пойдём. Нет, женщина стала сопротивляться, пытаясь вырваться из моих рук. Я не могу оставить Роджера лежать здесь. Она уже почти кричала. Так надо, убеждал её я. Его должно смотреть Корнер. Кто убил его? Дороти смотрела на меня так, будто пыталась найти на моём лице ответ на вопрос, что за ужас творится вокруг и почему всё это происходит именно с ней. Мы выясним это. Давай пойдём внутрь. Казначей Роуленд позаботится о том, чтобы не было допущено ничего непочтительного. Я прав, сэр? Да, конечно. Старик и впрям арабил. Дороже позволило мне увести себя в дом, где в дверях стоял клерк Роджера Бартлетт. Это был мужчина средних лет, добросовестный работник, приехавший вместе с Роджером из Брестоля. "Сэр", шёпотом обратился он ко мне. "Что произошло? Говорят, мастер убит". "Полагаю, что именно так. Послушайте, я зайду к вам позже и посмотрю, что можно сделать с оставшейся после него работой. Да, сэр. Дороти смотрела на Бартлета так, словно видела его впервые. И я снова взял ее под руки и заботливо повел по широким ступеням, ведущим в их комнаты. Старый Элиас, наполовину одетый и застыл в дверном проеме, неприглаженные волосы топорщились с одной стороны почти лысого черепа. Рядом с ним стояла молодая служанка в белом фартуке и чипце такого же цвета. «О, миледи!» — проговорила служанка с заметным ирландским акцентом — И повернула заплаканное лицо ко мне. Она только встала, сэр, и проходя мимо окна, увидела всё это, тогда закричала и побежала вниз, и не надо волноваться. Я изучающе посмотрел на полненькую темноволосую девушку. Судя по всему, она была весьма чувствительным существом и сейчас искренне переживала за свою хозяйку. Отныне в повседневной жизни Дороти придётся полагаться только на неё. Как твоё имя, спросил я. "Маргрет", сэр. В доме есть какое-нибудь крепкое вино, Маргорет? У меня есть немного водки, сэр. Сейчас я её принесу. Скажите, сэр, а там у фонтана это действительно наш хозяин? К сожалению, да. Отправляйся-ка за водкой и принеси своей хозяйке одежду потеплее. Она не должна простудиться. Я отвёл Дороти в гостиную и усадил в кресло перед камином. Она дорожала видимый испуг уступал место психологическому шоку Окинув комнату взглядом я вспомнил тот приятный вечер, который провёл здесь всего неделю назад Пришла Маргарет Она укутала плечи Дороти в тёплый шаль и дала ей стакан с водкой на пальцы женщины так сильно тряслись, что я забрал у неё стакан Останься здесь, велел я Маргарет. На тот случай, если ей что-нибудь понадобится. Бедный мастер Маргрет поставила стул рядом с креслом хозяйки и тяжело опустилась на него. Было видно, что она потрясена до глубины души. "Успокойся", мягко проговорил я, обращаясь к Дороти. "На, выпей, тебе станет легче". Она не сопротивлялась. Я приложил край стакана к её губам и помогал ей пить, как маленькому ребёнку. Её полные щёки стали белее полотна и обвисли словно брылы у собаки. Во время недавнего ужина я сделал ей комплимент, сказав, что она выглядит намного моложе своего возраста. Теперь она, в одночасье, осунелась и постарела. Я с грустью думал, вернётся ли к ней когда-нибудь её тёплая и игривая улыбка. Водка придала её лицу розовый цвет, и было видно, что Дороти постепенно приходит в себя, хотя и до сих пор дрожит. Мэтиу, тихо заговорила она. Мне сказали, что это ты нашёл Роджера. И вы нашли какие-то студенты, а я наткнулся на них и помог им вытащить тело из фонтана. Я вышла в гостиную и услышала какой-то шум снаружи. Дороти наморщила лоб, будто вспоминала что-то давно минувшее. Вода в фонтане была красной, рядом стояли люди, и я подумала: "Господи Боже, что же там происходит?" Потом я увидел лежащее на земле тело и сразу понял, что это Роджер. Я узнал его башмаки, его старые кожаные башмаки. Она всхлипнула, и я подумал, что сейчас она снова разрыдается, но вместо этого женщина подняла на меня полные слёз и гнева глаза. Кто это сделал? спросила она. Кто совершил это ужасное преступление и почему? Не знаю. Скажи, дорогая, где был Роджер вчера вечером? Он встречался с клиентом, которого собирался защищать безвозмездно. С тем же самым, с которым он встречался в четверг. Когда мы расстались после поездки к доктору Малтону, он сказал, что поедет повидаться со своим клиентом. Он также сообщил, что у него есть письмо, связанное с этим делом. Да, да, она снова всхлипнула. Оно пришло во вторник от какого-то тряпчивого Да, я помню. Этого человека звали Нантвик. Роджер не сказал, откуда пришло это письмо. Из какого-то места неподалёку от Ньюгейта. Ты же знаешь этих поверенных, вечно мечущихся в поисках работы. У половины из них и контор-то нет. Он слышал, что Роджер практикует безвозмездную защиту интересов бедных людей и спрашивал, могут ли они встретиться в таверне на Вич-стрит в четверг вечером, поскольку днем этот потенциальный клиент занят на работе. — Ты видела письмо? — Я не просила Роджера показать мне его, но просьба о встрече в таверне показалась мне странной. А Роджеру было любопытно, ведь ты знаешь, какой он доверчивый. Дороти резко умолкла и со стоном втянула в себя в воздух. Отчаяние с новой силой обрушилось на нее. — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не Она совсем забыла о том, что Роджер мёртв и говорила о нём как о живом. Она посмотрела на меня с сумасшедшими глазами, и я сжал её холодную руку. "Дура, я понимаю, тебе понимает тебя больно говорить, но мне необходимо спросить, что произошло на той встрече?" "Ничего. Этот человек так и не появился. Но чуть погодя пришло второе письмо. Его подсунули под дверь на страшную пятницу." В нём содержались извинения за то, что клиент не смог явиться в таверну, и просьба к Роджеру ещё раз приехать туда. В качестве срока был назван вчерашний вечер. Этого письма я тоже не видела, тоненьким голоском добавила женщина. И, конечно же, Роджер поехал. Я грустно улыбнулся. Я бы на его месте так не поступил. Внезапно моё сознание пронзила неожиданная мысль. Вчера было холодно. Он должен был надеть плащ. Он и был в плаще. Я вздернула брови. «Где же этот плащ?» «Не знаю». Несколько секунд Дороти размышляла, а потом заговорила. Я отправилась спать, когда пробило десять, а он все еще не вернулся домой. Но ты же знаешь, увлекшись какой-то темой, Роджер мог потерять счет времени и обсуждать ее часами. «Уже мог, а не может», — отметил я про себя. «Бедняжка начинает привыкать». За день я очень устала и рано отправилась в постель. Я ждала, полагая, что Роджер вот-вот придёт, но не дождалась его и уснула. Проснувшись через пару часов, я не обнаружила его рядом, но решила, что не захотев беспокоить меня, он лёг спать в соседней спальне. Он иногда поступает так, когда возвращается домой поздно и боится разбудить меня. Она вновь осеклась, закрыла лицо руками и стала громко всхлипывать. Я пытался мысленно рассуждать, Клиент просил Роджера о встрече на Вест-стрит, на противоположной стороне Линкольнс-Инфилдс. Самый короткий путь туда лежит через аранжерею. Значит, Роджер должен был взять свой ключ от двери, но почему-то таинственный клиент не появился в таверне в четверг. Моё сердце провалилось от дурного предчувствия. А вдруг Роджер взял с собой письмо, в котором ему была назначена встреча? Так поступил бы любой бариста. Но преступник вряд ли оставил бы при нем это письмо, а плащ Роджера бесследно исчез. В нашем распоряжении осталось имя — Нантвик. Имя, надо сказать, необычное. Я посмотрел на Дороти, и сердце снова наполнилось жалостью. Она уже не плакала. В ее глазах я увидел гнев. Наверное, то же чувство горело сейчас и в моих. «Кто это сделал?» — повторила она свой вопрос. У Роджера не было ни одного врага во всём мире. Кто этот дьявол? Мы поймаем его, Дороти. Обещаю тебе. Поклянись. Клянусь. Она схватила мою руку и стиснула её, что было сил. Ты должен помочь мне, Мэттью. Прошу тебя. Я теперь совсем одна. Я помогу. Её лицо сморщилось от нового приступа плача. О, Роджер. Тело женщины вновь содрогалось. из груди рвались рыдания, Маргарет обняла хозяйку за плечи, и я держал ее за руку. Так мы и сидели, как некая скульптурная группа, символизирующая скорбь. В этот момент к нам бесшумно приблизился Элиас и сказал, что коронер находится внизу и желает немедленно видеть меня. Арчибальд Броун. Коронер графства Миддлсекс. Был старым, желчным человеком, типичным представителем прежней, коррумпированной до мозга костей судебной породы. Какой-нибудь несчастный труп мог несколько дней разлагаться на обочине дороги, но такой судебский крючок ни за что не приступит к расследованию, пока не получит за это мзды. Они ничем не напоминали новое поколение хорошо оплачиваемых и вполне компетентных чиновников. врождённый к жизни тюдорами. Низенький, лысый, коренастый, он являлся обладателем круглой физиономии, изрытой оспинами. Когда я подошёл к фонтану, он стоял рядом с Козначеем, сунув руки в карманы толстого плаща и глядя на тело Роджера. Козначей Роуленд энергичными жестами отгонял проходящих мимо зевак, которые пытались задержаться и поглазеть на происходящее. Солнце уже растопило большую часть снега, Я размышлял над тем, где сейчас может находиться барак. Роуланд махнул рукой в мою сторону и сообщил Брауну: "А вот и брат Мэтью Шардлейк. Это он поставил в известность констебля. Надеюсь, от него будет больше толку, чем от тех двух недрслей", пробурчал Корнер Браун и перевёл на меня выцветшие глаза. "Вы говорили с Давой, как она плачет", ответил я, не вдаваясь в подробности. Я должен допросить её. А вы, если так хорошо с ней знакомы, можете сопроводить меня и расскажите, что здесь во имя всего святого произошло. Я рассказал ему о том, как было найдено тело Роджера, как барк отправился по следу и то, что поведала мне Дорачи относительно странного клиента. Нантвик, казначей Роуленд, наморщил лоб. Никогда не слышал о таком, а я думал, что знаю большинство поверенных. Браун, судя в глаза, пристально разглядывал меня. Шарлок. Это имя мне знакомо, он хмыкнул. Вы тот самый человек из Линкольнс-Ин, которого король выставил на посмешище в Йорке пару лет назад. И я узнал вас по описанию, по горбу, подумалось мне. Я знал, что эта история будет преследовать меня до гробовой доски. Мы должны выяснить, с кем встречался Роджер, холодно проговорил я. Браун посмотрел на лицо Роджера и ткнул его голову носком ботинка. От ненависти у меня непроизвольно сжались кулаки. Страшное дело, прокаркал он. Это ж надо, сунуть тело в фонтан, но выглядит он на редкость спокойным. Может, он сам перерезал себе горло, как вы думаете? Нет, он был вполне доволен жизнью. Тогда всё очень странно, корнер покачал головой. Вода в фонтане превратилась в кровь. Нужно осушить фонтан. обратился он к кузнецу. Я мучительно задумался. Вода в фонтане превратилась в кровь. Что-то очень знакомое. Где я слышал что-то похожее? Где этот ваш человек, который отправился по следу? осведомился Браун. Не знаю, он ушёл уже полчаса назад. Что ж, велите ему, чтоб доложил мне о результатах своих изысканий, когда вернётся. Я должен посетить королевского коронера, прежде чем составлять список присяжных. Я вспомнил о том, что король сейчас находится у Уайт-Холля и выругался про себя. Любое убийство, совершавшееся в радиусе 12 миль от августейшей резиденции за пределами Лондона, даже в таком месте, как Линкольнс-Инн, оказывалось в сфере юрисдикции королевского коронера. Значит, он будет принимать участие в расследовании вместе с Броуном. Это замедлит дело. Броун пожал плечами. Тут ж ничего не поделаешь. Сколько времени займет формирование жюри присяжных? Это зависит от того, пожелает ли королевский корнер составить жюри из юристов. Помимо всего прочего, сегодня Пасха. Сомневаюсь в том, что мы сумеем начать расследование раньше середины следующей недели. Я стиснул зубы. В расследовании любого убийства важнее всего быстрота. В таких случаях необходимо действовать немедленно, пока не остыл след. Как правильно сказал Барак, большая часть убийств раскрываются либо сразу по горячим следам, либо не раскрываются вовсе. Благое юристы Линкольнс Ин желали бы, чтобы Корнерское расследование было проведено как можно скорее, заметил я. Ведь убили одного из нас. Казначей Роуленд согласно кивнул. Да, мы хотели бы, чтобы не было никаких проволочек. Нам необходимо отыскать этого поверенного Нантвока. Вы могли бы заняться этим сэр в качестве части общего расследования под руководством казначея. Роуленд кивнул. Да, нужно это сделать. Мне хотелось бы предложить ещё кое-что, используя своё преимущество, проговорил я, обращаясь к Корнеру. Способ убийства весьма необычен: жертву ударили по голове, и она оставалась в бессознательном состоянии, пока её не положили в фонтан. Возможно, стоило бы привести вскрытие тела. Моё предложение имело весьма мрачный оттенок, но я надеялся, что Гай сумеет обнаружить что-нибудь, что поможет нам. Я знаком с доктором Малтоном. который производит скрытие тел для лондонского корнера. Он берёт весьма умеренную плату. Я мог бы повидаться с ним и обсудить этот вопрос. "А этот старый мавр", проворчал Браун. "А кто будет платить? Если понадобится, я заплачу". Роджер Элиарт был моим другом. "Ещё", я повысил голос. "Могу ли я попросить, чтобы его прикрыли?" "Ладно". Корнер набросил полу моего плаща на лицо Роджера. И повернулся ко мне, потирая свои пухлые ручки. Повторите, как звали погибшего? Роджер Элирт. Ага, правильно. И я поговорю с вдовой, а тело можно убрать прямо сейчас. Мастер казначей, велите погрузить его на повозку и отвезти ко мне. К тому моменту, когда старый Элиас, уже одетый, но всё ещё с перекошенным от потрясения лицом, правил нас в гостиную, Дороти немного пришла в себя. цепившись в руку Маргарет, она сидела у камина и смотрела в огонь. "Дороти", мягко заговорил я. "Это Корнер Браун. Если не возражаешь, он задаст тебе несколько вопросов". Корнер окинул взглядом резной фриз над камином, с которого смотрели головы животных, и причмокнув губами, проговорил: "Ишь ты, стоящая вещется". Дороти посмотрела в том же направлении. Она сломалась, когда мы переехали сюда. бесцветным голосом сказала она. Роджер велел починить ее, но работу сделали плохо. Только теперь я заметил, что нижний угол фриза был действительно выполнен небрежно, да и по цвету отличался от остальной поверхности. «Все равно она красивая», — сказал Броун. Я понял, что с его стороны это была неуклюжая попытка наладить контакт с Дороти. «Могу я присесть?» — спросил он. Дороти махнула рукой в сторону кресла, где недавно сидел я. Корнер задал ей вопросы по поводу загадочного клиента Роджера и о последних передвижениях ее мужа, но ничего нового не услышал. Я заметил, что Корнер ничего не записывает, и это обеспокоило меня. Он не был похож на человека с феноменальной памятью. — У вашего мужа были враги? — спросил Броун. — Ни одного. Были баристеры, по отношению к которым он испытывал личную антипатию, к которым он проиграл или у которых выиграл дела в суде. То же самое можно сказать про всех лондонских баристеров. Но они же не убивают своих коллег. Ее голос задрожал таким ужасным, отвратительным способом. И вы не допускаете мысли о том, что он мог сделать это сам? Прямота, с которой был задан вопрос, ошеломила меня. Но дочь напротив взвилась. Нет, мастер Корнер, ни в коем случае. Любой вам скажет, что сама мысль о том, что мой муж мог лишить себя жизни нелепа. Жаль, что вы не поговорили с другими прежде, чем задавать мне оскорбительные вопросы о том, мог ли мой супруг перерезать себе глотку сам. Я испытала восхищение по отношению к этой женщине. Сила духа вернулась к ней. Браун покраснел и встал с кресла. Ну ладно, Сухо произнёс он: "На сегодня хватит. Мне пора во дворец, к королевскому корнеру". Он слегка поклонился нам на прощание и вышел. Мы слышали, как с лестницы доносятся его тяжёлые шаги. "Старый жирный индюк", выплюла Маргарет. Дороти взглянула на меня. В её покрасневших глазах застыло отчаяние. "Похоже, ему всё равно", сказала она. "Бедный мой Роджер. Для него это всего лишь новая работа". Но обещаю тебе, я с него не слезу. Спасибо. Она положила ладонь на мою руку. А теперь я спущусь в контору Роджера и заберу работу, которую он не довёл до конца, если ты не возражаешь. Да, сделай милость. И вот ещё. Кто-то должен написать нашему сыну, сообщить Семюэлю. Хочешь, это сделаю я? Учасливо спросил я. Не хочу отягощать тебя просьбами. Я сделаю всё, что в моих силах, Дороти. Ради тебя и ради Роджера. Выходя на улицу, я с облегчением заметил Барака, следившего за тем, как тело Роджера, завёрнутое в мой плащ, грузят на повозку. При виде меня Барак опустил глаза, и, посмотрев туда же, я увидел, что он держит в руках другой плащ, который я сразу же узнал. Ты нашёл плащ Роджера? Да. В оранжерее. По размеру я решил, что он принадлежит именно мастеру Роджеро. Я поёжился. Без собственного плаща мне было холодно и неуютно. Ты прошёл по следу так далеко, как смог. Он вёл через оранжерею на поля Линкольнс Ин, но там снег уже сошёл. В карманах что-нибудь было: ключи от дома, ключ от оранжереи убийца очевидно оставил себе, и ещё кошелёк. Преступник не тронул кошелёк. хотя там было почти 2 фунта по бумаге. Были там какие-нибудь бумаги, записки. Ничего такого. Вчера вечером он поехал на встречу с новым клиентом в таверну на Вич-стрит. Барак посмотрел в сторону ограды. Значит, его подстерегли где-то на полях. Далековато, чтобы тащить тело. К Муррисон перевёл взгляд на меня. Что во имя всего святого происходит?